Годы не пишу. Развлекаюсь постановкой дяди Вани в комедии «Францесс» в моем переводе. Хожу на репетиции. Напишите. Будьте по возможности счастливы. Эльза Триоле. Идея привести Александрова на постановку в театр Моссовета была у Орловой давно. После этого письма она приобрела довольно реальные очертания, но все было не так просто. Существовал Завадский и существовала Морецкая, хозяйка театра, никогда не питавшая клюбочки чрезмерных симпатий. Для Орловой ситуация была сверхделикатная, однако вопреки Гришиному скепсису первый ее разговор в дирекции завершился предварительным согласием. Орлова быстро написала триале, сообщив о своей заинтересованности в пьесе, заодно поставив ее в известность, что заказать перевод может лишь дирекция театра. Работа у пожилой писательницы растянулась на год. Окончательный вариант перевода был получен лишь в 1962. Обладая правом постановки, Александров по собственному признанию первым делом разбил пьесу на кинематографические кадры, и никуда не торопясь собирался приступить к работе. В изложении самого режиссера дальше происходило следующее. Прочитав перевод, надо сказать, изрядно отредактированный Александровым, руководство театра нашло его излишне громоздким и литературным. Постановщик отстаивал свое, пока шли Эти споры Акимов в Ленинградском театре, комедии и Раевский в Амхате выпустили свои спектакли по пьесе «Килти». Александров отправился с пьесой в Театр армии, руководство которого было согласно на совместную постановку. Роль шоу готовил Андрей Попов, Кембл Орлова. Между тем спектакли в Ленинграде и особенно в Амхате шли со все возрастающим успехом. Игра Степановой и Кторова, в первую очередь, конечно же, Кторова, да и весь спектакль в целом, стали событием года. В тогдашних рецензиях писали, что актер сыграл такого умного, доброго, сердечного, такого эгоистичного, ироничного, так глубоко чувствующего Бернарда Шоу, что никаким иным его теперь уже представить просто и невозможно. Дирекция театра Моссовета вскоре пошла на попятную, предложив Александрову форсировать работу. Тот довольно лихо перетасовал текст пьесы, вставил в него письма и документы, которых не было в оригинале, и приступил к репетициям с содроганием, ожидая приезда автора. Килти появился в Москве в середине работы. Сам он сыграл шоу около 500 раз. Он играл его по всему земному шару – в Америке, в Европе, в Африке. Он написал больше девяти редакций собственной пьесы. «Пусть будет еще одна», – рассудил он. «Все равно закон об авторском праве между Советами и всем остальным миром не действует. Надо сказать, Александров имел некоторые основания для индивидуального подхода к материалу. Он был знаком с шоу еще... В 1929 году, когда вместе с Эйженштейном побывал в его лондонском доме, целый вечер Чаплин разыгрывал для него шоу, показывал его мимику, манеру говорить, движения, особенно подчеркивая его любимый жест. Горячась и доказывая что-то особенно важное, он отбивал мысли тыльной стороной правой руки по левой ладони. Чаплин сообщил, что в шоу любил носить жилет с семью пуговицами, что я не применил вести спектакль. Он очень весело с Чаплинской неподражаемой пластикой изображал походку и движение Патрик Кэмпбелл. Чаплин обещал прислать музыку к спектаклю, но не сделал этого, хотя в одном из писем Три Корловой говорится, что такая музыка существует. Поначалу На роль шоу был назначен Борис Иванов. Сам он никогда не считал, что это его прямое дело. После прихода в Театр Моссовета Михаила Романова роль передали ему «Мне всегда казалось странным упорное стремление Александрова подчеркнуть комедийные стороны дарования Орловой».